Верховный Бог. Специально для сайта aulade.ru Глава 118. Установление превосходства. Часть первая. Сердца всех присутствующих зрителей подскочили. Никто не мог подумать, что юноша всего лишь на восьмом ранге предела укрепления будет иметь такую скорость и такие развитые навыки. Дымящийся прозрачный шаг был наполовину смертным навыком, но Джао Фэн смог изучить его до пикового уровня. Это было большой редкостью даже в клане, когда кто-то был в состоянии изучить наполовину смертные навыки до пикового уровня. Кроме того, он объединил этот навык скорости с позицией разрушающего ветра, таким образом усовершенствовав его уровень, по крайней мере, на полранга. Даже Джи Фэн Юнь был поражен действиями Джао Фэн. Палец звезды! Кончик пальца Джао Фэн выпустил мощный поток света, который окутал Джи Фен Юнь. «Разрушающая мельница!» Джи Фен Юнь воскликнул в ответ, и слабый синий свет выступил на его теле, подобно ветряной мельнице. Затем он появился снаружи и сформировал торнадо вокруг его тела. Раздался протяжный глухой звук, когда волна пыли выросла в воздухе. Зрители затаили дыхание, они все были полностью сосредоточены на арене. Под слоем пыли фигура противника была неподвижной, словно гора Тай, Как будто она была неперемещаемой. Фигура юноши переместилась в воздухе на десятки футов, прежде чем она развернулась и приземлилась на землю. Какая ужасающая внутренняя сила! Удивление мелькнуло в глазах Джао Фэн, когда он приземлился на землю. Несмотря на то, что он не использовал всю свою полную силу в тот момент, мощность хода Джи Фэн Юнь превзошла все его ожидания. Внутренняя сила культиватора в полушаге от предела вознесения была гораздо сильнее, чем сила гения девятого ранга. У него было большое количество внутренней силы, и она была собрана в одно целое. Между тем, Джао Фэн был всего лишь на восьмом ранге предела укрепления. Если бы не его прочная и жесткая защита от техники Серебряной Стены, которая уже достигла пика восьмого ранга, этот ход соперника смог бы ранить его незамедлительно. На арене. Джи Фен Юнь стоял на том же самом месте, и он хихикнул холодно. «Эй, ты паршивец по имени Джао! Ты кажешься сильнее, чем я предполагал, но это ненадолго! Если это все твои силы, тогда ты даже не сможешь прикоснуться к моим ботинкам!» Дыхание Джао Фэн участилось. Он прищурил глаза. Внешние ученики, наблюдающие за поединком, выдохнули, но шок все еще оставался на их лицах. Обмен ходами между противниками был слишком быстрым. Скорость Джао Фэн превысила все ожидания толпы. и она достигала наполовину предела Вознесения. Огромное удивление появилось на лицах Сяо Сунь и Юль Мэн Мэнсян. Может быть, просто случайно у Джао Фэн есть в запасе еще несколько трюков, припрятанных в рукаве, и это дает ему такую уверенность в себе. Когда толпа выдохнула, ситуация вновь изменилась. Хаотичный образ ветра! Ветряное облако! Сильная разрушительная внутренняя сила выросла перед ним и образовала мельницу. которая тут же была направлена на Джао Фэн, словно огромный дракон. В тот момент почти никто не смог увидеть, где находился Джи Фэн Юнь. Он объединил смертный навык «Хаотичный образ ветра» вместе с навыком «Ветряное облако». Два смертных навыка низкого класса идеально дополняли друг друга. Их сила и скорость достигли вершины предела укрепления. Идеальное комбинирование атаки и скорости. Похоже, Джи Фэн Юнь имеет право быть таким высокомерным. Внешние ученики воскликнули в восхищении. Ощутив на себе этот катастрофический ход, Джао Фэн почувствовал себя так, словно он был завядшим листком под порывами ветра. Замирание серебряной стены! Его фигура озарилась серебряным свечением и намертво погрузилась в земле, словно стена. Первое наступление противника было не в состоянии пробить такую броню Джао Фэн. Его защита и сила оказались намного сильнее, чем ожидалось. Техника Серебряной Стены была одним из лучших смертных навыков низкого класса. Кроме того, возвратная техника дыхания Джао Фэн сделала его внутреннюю силу более плотной, чем у многих его ровесников, и она имела способность растворять внутреннюю силу других. Очевидно, что разницу в культивировании нельзя было игнорировать. Если все, что Джао Фэн мог сделать, была защита, он в конце концов будет побежден Джифан Юнь. Ветряное облако! Ход Джи Фэн Юнь начал отталкивать Джао Фэн назад. Серебряный воздушный барьер! Слабое, почти прозрачное серебряное свечение появилось на теле Цзяо Фэн, и он выпустил глубокую сильную ауру. Громкий взрыв прозвучал вокруг, когда ход противника ударился о серебряный барьер, который вдруг стал неустойчивым, но ему все-таки удалось заблокировать ветряное облако Джи Фэн Юнь. Джи Фэн Юнь атаковал первым, но он так и не смог подавить силу Джао Фэн. Позиция разрушающего ветра, позиция торнадо, одна линия пальца звезды. Джао Фен немедленно принял ответные меры. Он использовал позицию разрушающего ветра и позицию торнадо одновременно. Он использовал позицию разрушающего ветра, потому что этот навык провоцировал увеличение скорости его атаки, сравниваясь со скоростью хода Джи Фен Юнь. Позиция торнадо получила уже 70 или 80% его понимания, то есть на 20% больше, чем в прошлый раз. Но это было еще не самое страшное. Была также еще одна линия пальца звезды. Палец звезды Джао Фэн достиг седьмого уровня, который был самым высоким. Движение его пальца было словно метеор, особенно после слияния с позицией торнадо. Удар пальца Джао Фэн тут же пронзил оборонительный барьер Джи Фэн Юнь, из-за чего тот потерял свое самообладание и был вынужден отступить. Это был первый раз, когда Джао Фэн заставил Джи Фэн Юнь отступить назад. «Джи Фэн Юнь был вынужден отступить назад!» Такой поворот событий шокировал всех внешних учеников. Отступая, Джи Фэн Юнь распространил свою внутреннюю силу на полную мощь, пытаясь нанести ответный удар. Но эта попытка замедлила его движение, и в его защите появилось несколько недостатков. Острый левый глаз Джао Фэн сразу увидел это, и он немедленно применил атаку своего навыка «Палец звезды». В этот момент «Палец звезды» превзошел свою предыдущую максимальную скорость и разрушение. звезды достиг пикового уровня боевого искусства. Его силу можно было сравнить с наполовину смертными навыками низкого класса. И теперь, когда он изучил его до седьмого уровня, он легко мог победить соперника девятого ранга. Хотя это все было на уровне мира смертных, а не на уровне клана. Это в очередной раз показало, насколько мощным был его навык. Джао Фэн также полностью объединил позицию торнадо вместе с пальцем звезды, благодаря чему урон от него вышел на совершенно новый уровень. «Позиция торнадо! Палец звезды!» Джао Фэн продолжал атаковать, и пока он имел преимущество, он направлял свои удары прямо на недостатки в защите Джи Фэн Юнь. В то же время Джао Фэн переместил позицию торнадо в палец звезды, что сделало его атаки еще более ожесточенными. «Лучше бы этот ублюдок поберег свои силы, прежде чем...» Джи Фэн Юнь был шокирован и зол одновременно. Мало того, что его соперник был в состоянии нанести ответный удар, он еще пытался подавить его своим наступлением. Он был несколько раз отброшен назад наступлением Чжао Фэн, однако он не желал отступать, поэтому он попытался переломить ситуацию, используя свое высшее культивирование в свою пользу. Однако в результате наступления Чжао Фэн стал еще более жестоким, и он продолжал подлавливать незначительные недостатки в обороне противника. На арене новый ученик непрерывно оттеснял Чжи Юнь, Эта сцена окончательно повергла в шок всех новых учеников. «Что происходит? Новичок оттесняет Джифэн Юнь!» Все взгляды обратились к Джифэн Юнь, который постоянно отступал. Не только внешние ученики были ошеломлены. Огромное удивление мелькнуло даже в глазах Диакона Цю. Все новые ученики, такие как Сяо Сунь, Юн Мэн Сян, Лю Юэр и другие, замерли на месте, не в силах ничего сказать. Впрочем, Джиф Юн занимал тринадцатое место не просто так, и он держал при себе свой самый убийственный ход, ведь он не был настолько беспомощен, чтобы быть подавленным кем-то на восьмом ранге предела укрепления. Взрывающая мельница! Мощная внутренняя сила распространилась от Джиф Юнь. Он яростно собрал ее воедино, и затем она взорвалась в сторону противника. Раздался невероятно громкий взрыв, и мощная воздушная волна охватила все в радиусе 10-20 метров. Большое отверстие появилось на прочной арене из чистого черного камня, хотя она и была во много раз тверше, чем обычная сталь. Две фигуры под воздействием этой волны были отделены друг от друга в разные стороны. Джао сделал сальто в воздухе и приземлился обратно на землю с громким стуком. На небольшом расстоянии фигура Джи Фэн Юнь уже также стояла на земле. Его грудь слегка вздымалась и можно было увидеть несколько отверстий на его рубашке. Сила сопротивления этого новичка в самом деле является устрашающей. Похоже, что Джифэн Юнь будет не так просто одержать верх. Среди присутствующих зрителей вспыхнула дискуссия. Подождите. Один из учеников, достигших наполовину предела вознесения, уверенно сказал. Даже если скорости наступления Джао Фэн являются такими сильными, как же он смог остаться невредимым? Это невозможно, только в том случае, если... Человек, говоривший это, был заменяющим внутренним учеником, который принимал участие в первом поединке. Ся Юндун. Благодаря его замечанию многие другие зрители начали лучше понимать все происходящее. Если техника укрепления тела Джао Фэн должно быть уже достигла такого наивысшего уровня, при котором он может противостоять любому противнику девятого ранга, Ван Ян, тот самый, который бросил вызов Ся Юндун, сказал это: Верно! Он в основном сосредоточил свое совершенствование на укреплении тела, и он достиг уровня, очень похожего на силу Хоу Юань. Это дает ему возможность бороться на равных даже с тем, кто находится за полшага до предела вознесения, избегая при этом травм, сказал Ся Юнь Дун с уверенностью. Два культиватора в полушаге от предела вознесения вдруг обнаружили один из скрытых приемов Джао Фэн. Чем дальше кто-либо продвигался в укреплении тела, тем труднее было для него сделать прорыв. Это были крайне редкие случаи, когда культиватор был в состоянии изучить смертную технику укрепления тела до такого уровня, на котором он мог бы противостоять соперникам девятого ранга. В первой двадцатке внешних учеников было только три подобных гения, и одним из них был Хоу Юань, тело которого считалось самым сильным. С помощью одних только своих мускулов он мог доминировать над любым противником девятого ранга и противостоять культиваторам на пике девятого ранга. Сейчас все это закончится. До сих пор я использовал лишь 70% моей истинной силы. Теперь ты увидишь, чего стоит мой настоящий удар. Холодный свет вспыхнул в глазах Джи Фэн Юнь, когда он выпустил чрезвычайно мощную ауру, которая вызвала мощные завывания и порывы ветра. Эта аура была очень близка к пределу Вознесения. Лицо Джао Фэн стало очень серьезным. Все знали, что прямо сейчас Джи Фэн Юнь готовится применить свой суперсильный ход. «Ладонь, разделяющая водяной мельницы!» Сгущающийся синий свет появился из ладони Джи Фен Юнь и начал вращаться на высокой скорости. Когда эта ладонь выступила вперед, воздух вокруг накалился до предела. Эта ладонь, казалось, могла бы разделить океан и повергнуть небеса. «О мой бог! Он изучил такой сложный ход! Его понимание движений мельницы должно быть очень близким к десятому уровню, если он уже научился контролировать этот страшный ход!» Лицо Сяо Юнь Дунь вдруг вытянулось от удивления.